Глава тридцать третья. Капитан Пантера. «Мы не вывозим! Шэдоу, нужна поддержка!» Шэдоу. «И не вам одним. Начался Зелёный Исход. Уникальное событие, предвещающее погибель Айллара, Бога Древа. Мы начали ковровую бомбардировку. Скоро все эти твари передохнут!» Капитан Пантера. «Понял. До связи!» но продержаться оказалось труднее, чем я предполагал. Среди горы, покрытых хитином тел, я заметил зеленоватое свечение, которому не придал значения, пока не стало слишком поздно. Надежно скрытые полчищами жуков три войда Аэлли подобрались почти вплотную к линии обороны моего отряда. Мощные заклинания эльфийских защитников в мгновение ока испепелили блата, не успевшего уйти в сторону. Йота успел уклониться, ловким кувырком уходя с линии огня. Один из войдов моментально набросился на Северянина. Остальные стремительно ринулись на заклинателей. Внезапная атака войдов застала нас врасплох. Я всё ещё оставался позади своего отряда и не успел вовремя среагировать. Ослабленные затянувшимся сражением Сайдан и Мираби сейчас представляли собой лёгкие мишени для призрачных стражей. По счастливой случайности магия не причинила урона дружку, и мой верный саратник, повинуясь приказу, остался сдерживать натиск обезумевших насекомых. Мераби не успела активировать заклинание воскрешения. Грубый толчок защитника опрокинул ее навзничь, и даже болезненная атака огненной плетью не смогла остановить Войда от решающего удара. Рейдовая иконка Мераби мигнула и погасла, лишая нас ценного союзника. Сайден из последних сил произнес заклинание костяных шипов, пронзая и замедляя элементалей. «Я высох, парни!» — обреченно крикнул некромант, опускаясь на пол. Но его атака дала мне время встретиться с противником лицом к лицу. Активировав веерную защиту, я обрушил на первого воида серию мощных ударов, моментально лишая его мобильности. Изрядно потрёпанный в бою Йота уже успел расправиться со своей целью и нанёс последнему воиду коварный удар в спину. Цепи кусаригама зазвенели в воздухе, словно воя призрака. В это же самое время сдал свои позиции дружок, полностью облепленный тварями. Теперь ничто не мешало превосходящим силам противника подмять остатки отряда и славно попировать на наших костях. Так бы и случилось, не вспыхнив в зале яркое пламя, мощным ураганом всепоглощающей энергии сметая все на своем пути. Толпа жуков обратилась в пепел. Войда и стаяли, оставив скорлупу у выжженных доспехов. Видя, как мои соратники за доли секунды исчезают в бушующем инферно, я приготовился разделить их судьбу. Но вопреки ожиданиям, яростный порыв откинул меня прочь, опрокидывая на спину. Огонь жаркой волной прокатился по телу, ослепляя на мгновение, но не причинил мне урона. Посреди бушующего океана огня парил тонкий силуэт девушки с огненно-рыжими волосами. Моргана, поднимающая над головой свою огненную чашу. Пламя лилось из чёрного сосуда, украшенного золотой вязью Абиссала, непрерывным потоком, сжигая всё вокруг. Оно нищедела не ни своих, ни чужих. Запредельная реакция иёта не спасла бескровленного финна от смерти. Очередная волна огня добила игрока, лишая возможности воскрешения. Каким чудесным образом выжил Сайдон, я догадался лишь немного позже. Удачливого некроманта прикрыл искорёженный остов дружка, выдержавший натиск заклинания Морганы. Не знаю, намеренно ли жрица Астарта не рассчитала силу своего заклинания, или просто била наугад. Но, честно говоря, я был рад, что мне не пришлось залить мраморный пол собственной кровью. Ты что, решила поджарить наши задницы? Огонь по своим, какого чёрта? Выругался я, поднимаясь и стряхивая с себя пыль. Сопутствующий ущерб бросила Марганам быстрым шагом, подходя ближе. Тагадывую, почему ты выжил? Жрица без церемонна схватила меня за волосы и грубым рывком отведя голову в сторону, замерла на мгновение. Я почувствовал лёгкое прикосновение её пальчиков к месту, где я так давно обнаружил метку. Подарок от госпожи, я полагаю. Слова в такой неудобной позе давались мне нелегко. За отлично проведённую ночь? Или проклятие? Никогда не знаешь наверняка, тихо ответила Маргана, отпуская мою шевелюру. В любом случае, это не ты поймал её, а она тебя. Астарта всегда получает то, что хочет. Но, что у нас тут? Опять оверкилл? Неодобрительным тоном произнёс Шэду, входя в особняк. "Маргана, я просил тебя оказать поддержку, а не выкашивать союзные войска". Сопутствующий: "Меня не интересуют оправдания", перебил консул. Эллита до сих пор не поняла, что спорить со мной бесполезно. Маргана подняла обе руки в примиряющем жесте и криво усмехнулась. За пределами дома послышались крики и звуки боя. Кажется, подоспела кавалерия Пандорума. «Это кто? Некромант?» — спросил Шэдоу, оглядывая Сайдона. «Я рассчитывал на ее ту. Но этот тоже сойдет. Моргана, поднимай их на ноги». «Их хило так жахнуло!» — изрек Сайдон, с трудом приходя в себя. «Черт! Всех наших положили!» «Отдыхают на Точке Воскрешения», — ответил я, поглядывая на Моргану. «Я приказал им не торопиться. В городе еще есть чем заняться». Жрица взмахнула рукой. И от неё пыхнуло жаром. А некромант приглушённо охнул и подпрыгнул, словно ужаленный, на глазах приходя в себя. Консул же, не теряя времени даром, прошёлся по залу, присматриваясь к чему-то, видимому только ему одному. «Где Деву, Пантера?» — резко спросил он. «Что показывает твой артефакт?» «Мы всё обыскали, но...» Я в растерянности развёл руками, показывая вниз. «Именно туда указывала стрелка Роззара». «Вниз? Значит, должен быть скрытый проход», — бросил Шэдоу. «Ничего, это решаемо». В руках консула появился знакомый зеленый кинжал с волнистым лезвием. Тот самый «Пожиратель душ», о котором говорила Моргана. Клинок вдруг обернулся живой зеленой змейкой, и Юрка соскользнул с рук Шэдоу на пол. Змейка зашипела, свернувшись в кольцо. Шэдоу произнес несколько слов, состоящих в основном из шипящих. Я усердно прислушивался, но система отрубила. Вы не обладаете навыком знания хисса из аказмей. Тварь, вызванная консолем, скользнула вниз по лестнице. Там был тупиковый подвал, но уже проверили его в самом начале. Змейка остановилась в самом центре, и на каменном полу появились голубые линии, сложившиеся в квадрат входа. Мгновение, и он замерцал, обозначив очертания уходящей вниз узкой лестницы. Она закончилась глухой массивной дверью. Тайник, скрытая дверь, как я и говорил, буркнул Shadow, обводя нас взглядом и добавил: "Дилетанты. Пантера, на будущее подбери себе в консту нормального вора. Это приказ. К этому замку у меня по счастью есть ключик". В руках консула появилась знакомая чёрная шкатулка, та самая, что я передал ему в великой библиотеке. Затели вы золотой ключ с боросткой лёг в скважину, как влитой. Дважды скрижекнул замок. Распахнув дверь, Шэдо жестом пригласил нас пройти в неё первыми. Лестница привела в круглый и пустой зал с низким потолком. В нём присутствовала только одна вещь. В центре стоял большой зеленоватый кристалл в вычурной золотой оправе. Так, так, так, оживился Сайдан. Это же натуральная филактерия, не будь я мастером смерти, прямо как с картинки. Филактерия это кристалл, делающий лича бессмертным, заметила Моргана. После смерти он возвращается в неё, набирается силы и опять воскресает. Мы же вроде мага какого-то ищем, Shadow. А откуда тот филактерия? Я тоже ничего не понимала. Филактерия обитель лича, в скрытом подземелье волшебника светлых эльфов в столице Аэлли. Старина Дево баловался с некромантией. Shadow не отвечал. Подойдя к филактерии, он внимательно её осмотрел, потом жестом подозвал Сайдона. Что можешь сказать, как специалист? Что тут говорить? Филактерия как филактерия, надулся от важности некромант. Видал я и побольше, но ова и какая-то странная. Она пуста. Сам лич сейчас где-то в другом месте. Отлично, произнёс Шэдоу. Между местом, где находится лич, и хранилищем филактерии ведь существует связь. Должна быть. подтвердил Сайден. «Скорее всего, скрытый проход или портал». Консул опять произнес несколько шипящих слов, и змейка заскользила по комнате. Она остановилась у одной из стен. Через несколько секунд на ней появился зеленоватый призрачный овал портала. «Отлично», — снова сказал Шэдоу. «Пантера, поздравляю. Благодаря тебе мы нашли тайник Деву. Яичко его бессмертия. И сейчас мы его разобьем». Лидер эвтаназии неуловимым движением извлёк из инвентаря флакончик с ядовито-зелёным веществом и осторожно вылил его на кристалл. Филактерия задымилась, ноздрей коснулся резкий щелочной запах. Лёгкий удар кулака в кожаной перчатке, и она осыпалась грудой зеленоватых обломков, несколько из которых тут же прибрал к рукам вездесущий некромант. «Итак», — сказал Шедо, подойдя к порталу. «Это дело клана». Легендарная цепочка квестов по поиску Тёмной охотницы. Мы искали её гробницу и наконец нашли под корнями Бога-Древа. Когда-то росток юного бога посадили на её могиле, чтобы сковать весницу его мощью. Позже вокруг него возник Аэльлифарн. Солнечные и лунные эльфы, согласно клятве, данной богам, веками охраняли гробницу. Их лучшие маги становились байлнорнами, светлыми личами. и в посмертии несущими вечную стражу. Да его стало днём из них, и совсем недавно, как я полагаю, нам предстоит сразиться с ним и в склеп гробницу. Это групповой инстанс. Что за данж? Чья гробница? Деловито поинтересовался Сайдан. Гробница Исиды, ответил Shadow. «Э, э, ты шутишь? Она же полубогиня или что-то вроде того. Я вздрогнул. Обы сидять тёмная охотница когда-то открывший врата легионам бездны, рассказывалось множество легенд. Она набрала такую силу, что боги трёх пантеонов объединились, чтобы сковать и погрузить её в вечный сон. Кейсида была богиней, зачем она Пандоруму? Тем временем Шэду открыл пентаграмму, и из неё вышли двое игроков. Какая неожиданная встреча, скривившись, провозгласил Аранкар. Ар Кто бы мог подумать, что такая заноза, как ты, попадёт в высшую лигу? "Ха, ты думал, что я до ошибок обьётся хотя бы в этот раз?" рассмеялась Дэддра, переводя взгляд на приходящего в себя Сайдона. "Кстати, некромант тоже душка, только выдыхается слишком быстро. Я впервые с удивлением наблюдал, как Сайдон заливается краской. Похоже, не у меня одного в последнее время выдалась горячая ночка." "Дэддра, визард, превосходный артефактор и лингвист. Аранкар, перфектный следопыт", пояснил Шэдоу, продолжая исследовать зал. Предупреждаю, то, что происходит здесь и сейчас, дело клана, крайне не рекомендую трепаться о том, что вы можете увидеть в данже. В данже? переспросил Сайдан, оглядывая собравшихся. Вы что задумали, ребята? раздался страшный грохот, земля вздрогнула под ногами. Сверху из лестничного проёма вырывалась туча пыли и каменных осколков. Похоже было, что особняк Дево обрушился. А лорпал? и его сожрут змеи», — с нескрываемым удовольствием сказал Шэду. «До гробницы скоро смогут добраться все желающие, а этого не стоит допускать. Итак, нас шестеро, полная группа. Все готовы поработать на благо клана». Пол продолжал вздрагивать, словно началось землетрясение, или наверху продолжали сражаться исполинские твари, разнося город. По стенам побежала паутина трещин. Шэду первым вошел в сияющий портал, и мы последовали за ним